С тех пор, как Осинию Улла ушёл, а Бала вернулась в зимнюю землянку, она уже не считала Улла своим мужем. Она не могла забыть, что Улла оказался бы изливие всех, и от колдуна её спасли другие. Она всё думала, как Улла, этот смелый мальчик, первым бросился на страшного Куолу, а Улла, её муж, не мог избавиться от заячьей трусости перед колдуном.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 Ано на целую голову была выше маленькой Каху. Перед началом пира обе должны были произносить заклинание. Съесть старого хуму не такая простая вещь. Силён хумма, сильна и его тень. Месть страшного двойника может быть ужасна. Её нужно было заговорить прежде всего. В то время как мужчины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 Вся сила побежденного мамонта и его тени, и заклинательные слова, сказанные над ним, должны были обезвредить и все мстительные замыслы тени умершего хума. Каху направляла их силой заклинаний на лесных ежей, лов в сторону враждебных вуров. По окончании обряда хвост был сожжен на костре. Землянка наполнилась кухнями, Удушливый гарью горящего волос и кожи. Все женщины поспешили накинуть меховые рубахи и вывести очумевших от дыма старух на воздух. Возле лавушки по команде старших матерей начался праздничный пир. Перед началом пира в неглубокую могилу опустили улу и с ним вещи, которыми он владел. В яму положили копье, кремнёвый нож и палицу. Балла возвратила ему ожерелье, которое он надел на нее весной. Туда же бросили турий рог, из которого он пил, и сумку, с которой ходил на охоту. Затем сунули в руки кусок мяса хумы, чтобы он не завидовал пирующим. После этого его торопливо засыпали песком, чтобы его тень-двойник не вмешивался в дела живых. Как только могила была засыпана, Все вздохнули с облегчением. Целый год после похорон Улы имя его никто не будет произносить вслух, чтобы тень покойника не подумала, что её зовут и не вышла из могилы. Пусть себе остаётся под землёй и не пугает живых.